Полгода назад, в самом конце яростной битвы в Центральном Соборе Церкви Аксиомы, получившая тяжёлые раны, которые почти истощили её жизнь, лежащая на мраморном полу не в силах пошевелиться, Алиса, тем не менее, смутно ощущала ход боя. Яростное сражение Кирита с двумя мечами и первосвященника-администратора окончательная гибель первосвященника в пламени, рождённом одержимым распорядителем Чуделкиным. Смерть рассечённого надвое вместе со своим мечом Юджо, лучшего друга Кирита. Потом Кирита, проводивший Юджо, что-то яростно кричал в странную кристаллическую пластинку, возникшую в северной части покоев. В конце спора, смысла которого Алиса почти не понимала, Кирита вдруг резко задеревенел и рухнул на пол. И тут же в мире повисла тишина. Примерно тогда же, когда жизнь Алисы восстановилась настолько, что она смогла передвигаться, в восточное окно начало вливаться рассветное сияние Солоса. С помощью священной силы, которую давал этот свет, Алиса в первую очередь вылечила раны лежащего без сознания Кирита. Однако он в себя так и не пришел, и тогда Алиса, с неохотой оставив его лежать, наложила лечащее заклинание на себя и занялась кристаллической пластинкой, с которой говорил Кирита. Однако светло-фиолетовая поверхность, совсем недавно светившаяся, полностью утратила сияние, и сколько бы Алиса ее не трогала и сколько бы в нее не кричала, оттуда никто не отзывался». В полной растерянности Алиса села на пол. Поверив словам Кирита, Алиса, во имя защиты обитателей мира людей и живущей где-то на окраине сестренки, вступила в бой с администратором, верховной правительницей. Однако в глубине души она вовсе не думала, что выживет. Когда созданный первосвященником Сорт Голем, непостижимый воин из одних мечей пронзил ее насквозь, когда она стояла, защищая соратников от неистовых потоков молний. И потом, когда, позабыв обо всём на свете, решительно прыгнула под опускающуюся на Кирито сталь меча, чтобы спасти ему жизнь. Всякий раз Алиса была уверена, что сейчас погибнет. Однако сперва девочка-мудрец-кардинал и чудесный громадный паук по имени Шарлотта а потом пожертвовавший собой Юджо и отчаянно сражавшийся Кирита защитили ее, не дали ее жизни и стащиться полностью. «Если уж спас меня, то и дальше решай, что мне делать!» Много раз она так кричала, глядя на лежащего неподвижно Кирита. Однако черноволосый юноша не открывал глаз. А значит, теперь ей придется самой выбирать свой путь, самой думать, Что делать дальше? Это она в конце концов поняла. Чуть ли не час Алиса сидела, обхватив колени, потом наконец встала. Видимо, из-за смерти владелицы покоев подъемный диск перестал работать, как и кристаллическая пластинка. Разбив диск мечом и взвалив Кирита на плечи, Алиса спрыгнула на 99 й этаж. Затем спустилась по длинной лестнице, прошла мимо продолжающих читать заклинания старейших, добралась до большой лестницы собора и направилась к гигантской ванне, где они с Кирита оставили человека, учившего её обращаться с мечом, командующего рыцарями единства Беркули Синтезис 1. Огромная масса некогда горячей воды, которую Юджо превратил в лёд своим заклинаниям полного контроля, почти полностью растаяла. В ванне, раскинув руки и ноги, плавало могучее тело Беркули. К счастью, окаменяющее заклинание Чуделкина уже перестало действовать. Вытащив командующего на дорожку, Алиса стала его звать. «Дядя! Дядя!» Одновременно хлопая по щекам, и, наконец, здоровяк, грандиозно чихнув, пришел в себя. В лице его не было никакого напряжения, как будто он думал просто... «О, уже утро, оказывается!» Или что-то подобное. Алиса кое-как объяснила своему учителю положение дел, но, как она и ожидала, Беркули с посуровевшим выражением лица, дослушав все до конца, своим мощным голосом произнес лишь одну короткую фразу. «Ты хорошо потрудилась, малышка!» И все. Затем командующий принялся действовать. В первую очередь, Он собрал на 50-м этаже, в великом коридоре духовного света, рыцари единства. Фанатио, заместительницу командующего, проигравшую Киритас Юджио, однако каким-то чудом полностью оправившуюся от ран и спавшую в Розарии, а также Дюсалберто и Элдри, на которых Чуделкин тоже наложил окаменяющее заклятие. Там Беркули поведал им правду настолько насколько вообще мог ее поведать в битве с двумя учениками из академии мастеров меча северной центурии первосвященник-администратор проиграла и перестала существовать первосвященник планировала страшное злодеяние создать чудовищное оружие из мечей пустив на это половину всех жителей мира людей глава совета старейших Руководящего Орденом Рыцарей Единства распорядитель Чуделкин погиб вместе с первосвященником. Скрытая история появления в этом мире Рыцарей Единства — нет их создания. Беркули давно уже сомневался в истинности слов первосвященника про то, что Рыцарей Единства призвали из Небесного Града, однако правда его поразила. Тем не менее, он был уверен, что сообщить ее другим рыцарям необходимо. Однако Эудри, Фанатио и Дюсалберта била отчаянная дрожь. Вполне естественно. Совсем непросто принять ту истину, что обладающая богоподобной силой Администратор, сотни лет единолично правившая всем миром, мертва. В конце концов, споры, порожденные смятением, прекратились и рыцари подчинились своему командиру Беркули, его, можно сказать, харизме и способностям. Причиной, вероятно, послужил по-прежнему действующий модуль благочестия. В изменившейся ситуации рыцари единства по-прежнему служили церкви Аксиомы. Однако теперь, когда администратор и Чуделкин покинули мир людей, командующий рыцарями Беркули вне всяких сомнений, стал самым высокопоставленным лицом церкви. Получив общее командование, Беркули тут же развил бешеную активность по выполнению своей главной обязанности — защиты мира людей. Даже себе он не должен был выказывать ни намека на нерешительность, потому что теперь он знал, туда, где хранятся украденные у него воспоминания о любимых, Он может прийти и протянуть к ним руку. Однако он принял решение, пока не доставать с сотого этажа 30 мечей и 3 с лишним сотни, вделанных в потолок кристаллических призм, формировавшие сорт голема. Существовала более насущная задача, чем возвращение памяти рыцарям единства, включая его самого. Подготовка к неминуемому вторжению с темной территории. Частично уничтоженный Орден Рыцарей Единства следовало так или иначе поднять Имперскую Стражу, составляющую костяк армии Четырёх Империй Мира Людей, заново обучить. Вся эта колоссальная работа легла на плечи Беркули, и Алиса, естественно, ему помогала. Закрывая правый глаз импровизированной повязкой, сооруженной Кирита, она носилась по всей Центурии, с севера на юг и обратно. Однако, всегда оставаться привязанной к собору было невозможно. Среди немалого числа рыцарей единства и ничего не знающих про гибель первосвященника-монахов стало распространяться мнение, что предателя, поднявшего меч на церковь Аксиомы, то есть по-прежнему бессознательного Кирита, следует казнить. Как только первый этап необходимых работ был завершён, Алиса вместе с Кирита села на дракона и покинула столицу. Прочь от того места, где две недели назад в яростных сражениях было пролито столько крови. Однако главные трудности были еще впереди. Во время ночевок под открытым небом Кирита лучше не остановилась. Алиса считала, что ему, продолжающему спать, требуется надежная крыша над головой и теплая постель. Однако у неё было недостаточно денег, чтобы подолгу жить в городских постоялых дворах, а злоупотреблять авторитетом Рыцаря Единства она решительно не собиралась. Тут-то она и вспомнила название, услышанное от Кирита за внешней стеной собора. Деревня рулит. Хоть Алиса и потеряла память, но если она и Юджио действительно там родились и жили, то, возможно, ее там хорошо примут. Лелея в груди эту надежду, Алиса взялась за поводье дракона и направила его на север, в сторону ютящейся у подножья граничного хребта маленькой деревушки. Поскольку ей приходилось заботиться о бессознательном Кирита, она делала небольшие перелеты на то, чтобы пересечь всю империю Норлангарта и добраться до Рулида, ей понадобилось 3 дня. Чтобы не пугать селян, Алиса приземлилась в лесу на некотором удалении от деревни, а потом, приказав дракону охранять вещи, направилась в деревню пешком с кирита на плече. Выйдя из леса, она зашагала по тропинке, ведущей через пшеничные поля, и вскоре наткнулась на нескольких жителей деревни. Однако те, будто пораженные увиденным, не сказали ни слова, лишь подозрительно смотрели на Алису. Поднявшись на небольшой холм, где стояла деревня Рулит, Алиса собралась войти в деревянные ворота. Но тут из сторожевой башенки рядом выскочил юноша крупного телосложения. С багровым, отприлившей крови, чуть веснущатым лицом он встал у Алисы на пути и... «Стой! Чужакам в нашу деревню без разрешения нельзя!» С этим возгласом юный страж положил руку на рукоять висящего на поясе меча. Но тут он увидел лицо Кирита, которого держала Алиса, и его полное подозрение лицо смягчилось. Э «Эй, это же...» И переведя взгляд, он вновь уставился на Алису с округлившимися глазами и ртом. «Ты... ты... не может быть!» Услышав это, Алиса совсем чуть-чуть расслабилась. Страж, похоже, вспомнила её, несмотря на пролетевшие 8 лет. Тщательно выбирая слова, она сказала: "Я Алиса. Сейчас же позови старейшину Госсофта Шуберга. Возможно, ей следовало заявить прямо, что она Алиса Шуберг, но сделать это она так и не смогла. К счастью, одного лишь имени оказалось достаточно. Лицо стража из красного мгновенно стало зелёным. Он молча захлопал губами, а потом повернулся и унесся вглубь деревни. Поскольку он не велел Алисе подождать, она прошла сквозь ворота и зашагала в том же направлении, куда убежал страж. После полуденная деревня вмиг загудела, точно разворошенное осиное гнездо. По обе стороны неширокой дороги выстроились десятки селян. Они поедали взглядами идущую мимо них Алису, изумлённо гамоня. Однако в лицах большинства не видно было радости встречи с вернувшимся домой сородичем. Наоборот, на не по-женски облачённую в металлические доспехи Алису с бессознательным киретом на плече смотрели с подозрением, настороженностью, даже со страхом. Медленно идя вверх по дороге, Алиса вскоре добралась до крупной площади. Посередине площади был артезианский колодец. С севера на нее выходила церквушка с эмблемой в виде креста в круге. Войдя на площадь, Алиса остановилась. Окружавшие ее на почтительном расстоянии селяне продолжали встревоженно перешептываться. Несколько минут спустя на востоке толпа расступилась, и на площадь твердым шагом вышел мужчина средних лет с ухоженными седыми усами. Алиса поняла, что это и есть Гасуфт Шуберг, Старейшина Рулида, а заодно ее родной отец. Остановившись на некотором расстоянии от Алисы, Гасуфт с бесстрастным видом пристально посмотрел на нее, потом на Кирита. Прошло секунд 10, и наконец раздался его негромкий, но отчетливый голос. Алиса! Значит, на этот вопрос Алиса смогла ответить лишь: Да! Однако старейшина, не сделав ни шага навстречу и не протянув рук, таким же суровым голосом продолжил задавать вопросы. «Почему ты здесь? Твое преступление было прощено?» На этот раз Алиса не ответила сразу же. В чем состояло ее преступление и, тем более, было ли оно прощено, она понятия не имела. Маленькую Алису Шуберг забрал в столицу рыцарь единства Дюсалберт. Официальной причиной, по словам Кирита, был проход на темную территорию. Это, вне всяких сомнений, было нарушением индекса запретов. Однако Алису, ставшую рыцарем единства, никакие запреты уже не сковывали. Для рыцарей существовал лишь один закон – слово первосвященника. Но власти первосвященника пришел конец. Теперь получается – Преступление и прощение, зло и добро и тому подобные материи каждый должен выбирать для себя сам. С этими мыслями в голове Алиса, встретив взгляд старейшины своим таким же прямым взглядом, ответила «В наказание за мое преступление у меня отобрали все воспоминания о том, как я жила в этой деревне. Прощено ли после этого мое преступление, я не знаю». «Однако сейчас мне, кроме этой деревни, идти некуда». Это были истинные чувства настоящей Алисы. Гасуфт закрыл глаза, на лбу и вокруг рта появились морщины. Однако вскоре старейшина приподнял голову и с острым блеском в глазах произнес суровые слова. «Уходи! В нашей деревне нет места преступникам!»